Глава 4. Аркадий Бежецкий, крупный представительный мужчина, 50 лет с волевым лицом и проницательным взглядом, ждал дочь у главного входа в здание штаб-квартиры компании Tower. Высокой тридцатиэтажной башни, облицованной темным зеркальным стеклом. Настя только что позвонила ему из машины и сообщила, что она уже подъезжает. В мире строительного бизнеса Аркадий всегда слыл решительным и безжалостным человеком. Его побаивались, но в то же время уважали коллеги, служащие компании и даже конкуренты. Бизнесский и членов семьи старался держать в ежовых рукавицах, особенно детей и племянницу. Однако к Настю он относился несколько теплее, чем к остальным, да и как иначе? Она ведь никогда его не разочаровывала, в отличие от того же Алексея отцу уже не терпелось увидеть свою дочь. Марина Легастаева как раз высадила Настю на широкой стоянке перед штаб-квартирой. Неподалеку от входа в здание был высокий декоративный фонтан. В центре круглой площади на невысоком постаменте медленно вращалась эмблема Тауэра, витиеватая буква Т из блестящего серебристого металла. Возле нее и стоял Аркадий Бижецкий. Настя вышла из машины и с удовольствием распрямила затекшую спину. Отец с улыбкой зашагал ей навстречу. Алексей торопливо пообещал сестре, что сам забросит ее сумку в особняк, и затем они с Мариной и Светланой умчались. Настя повернулась к отцу и тут же оказалась в его крепких объятиях. Анастасия. Папа, сдавленно пискнула Настя. У тебя просто медвежья хватка. Извини. Аркадий отпустил ее. — Как же приятно видеть тебя. Не устала с дороги? Я успела отдохнуть в самолете. Аркадий удовлетворенно кивнул. Моя дочка. Тогда пойдем я официально представлю тебя членом правления компании. Не как мою дочь, но уже как сотрудницу нашей фирмы. Услышав это, Настя даже слегка опешила. Ты берешь меня на работу? Уже? Конечно, дорогая. Куз железо пока горячо. Чем раньше начнешь работать, тем быстрее мы узнаем, к чему стремится твоя душа, определимся с твоими сильными и слабыми сторонами. Но я же еще не закончила учебу. Тебе осталось лишь пройти практику, а затем защитить диплом. Так или иначе, чем раньше ты начнешь, тем скорее втянешься в работу. Настя пока не горела желанием погружаться в семейный бизнес. Пап Ты меня пугаешь. Не стоит бояться, родная. У меня большие планы на твой счет. Надеюсь, ты станешь хорошей помощницей своему старику в делах компании. Раз уж твой братец ни в какую не интересуется семейным делом. Не дави на него, она на отца по плечу. Может он еще удивит нас всех. Аркадий раздраженно фыркнул. Уж лучше бы не удивлял. Но давай сейчас не будем о нем. Твой брат в последнее время меня сильно огорчает. Они вошли в просторный вестибюль здания, выложенный черным мрамором, и поднялись на лифте на верхний уровень башни, где располагались бухгалтерия и кабинеты директоров компании. В приёмной их встретили Изольда, исполняющая обязанности директора по персоналу, и незнакомая Насти миловидная женщина лет 25. Изольда выглядела замечательно, намного моложе своих лет. Ухоженная кожа, изысканный макияж, эксклюзивный гардероб. Фигуре тетки позавидовала бы любая молодая девушка. А вот и моя дорогая племянница, приветливо произнесла Изольда. Настя сдержанно улыбнулась в ответ. Здравствуй, Изольда. Тетка подошла к ней, раскрыв объятия и поцеловала в щеку. Такое показное радушие было редким для Изольды. Настя хорошо знала, что обычно тётке плевать на всех ее племянников. Изольда старалась общаться лишь с теми людьми, которые могли принести ей какую-то пользу, а все остальные ее не особо интересовали. Если она была ласкова с Настей, значит, в скором будущем что-то у нее попросит. Это уж как пить дать. Аркадий, ты уверен, что тебе в Эмиратах не подменили, дочь? Тетка повернулась к Аркадию. Я не узнаю ее в этой загорелой красотке. Уверен, сухо ответил Аркадий. Он не любил сестру, та, впрочем, платила ему той же монетой. В тех краях просто нет других таких девушек. Вероника члены правления уже собрались? Да, вас уже все ждут, Аркадий Егорович, кивнула незнакомая женщина. Настя поняла, что это новая секретарша отца. Прежде на этом месте сидела другая женщина, неприветливая толстенькая матрона средних лет. Видимо, она решила сменить работу. Отлично, кивнул Аркадий. Он открыл дверь кабинета и жестом пригласил Настю войти. "Дома еще поговорим", шепнула Настя Изольде. "Конечно, дорогая", сдержанно произнесла Изольда. "Мне уже не терпится узнать все подробности твоего отдыха". В центре кабинета, вокруг широкого прямоугольного стола из черного дерева, их ожидали четверо мужчин. Двоих Настя хорошо знала. Николай Загвоздин и Юрий Кочергин были старинными приятелями ее отца и часто бывали в их доме. Другие были ей незнакомы. Невысокого роста коренастый крепыш лет 40 и молодой привлекательный парень старше её года на 3-4. "Добрый день, господа", поздоровался Аркадий. "Разрешите вам представить мою дочь Анастасию". Настя приветливо улыбнулась, стараясь скрыть свое смущение. "Вообще-то с Николаем Васильевичем и Юрием Николаевичем мы знакомы, если они еще меня помнят". "Разве я мог забыть", улыбнулся за гвоздьем. Помимо того, что он владел некоторым количеством акций компании, он был семейным адвокатом Бежетских. Настя хорошо знала и его жену Алевтину. "Здравствуй, Анастасия", Кочергин привстал, что далось ему с некоторым трудом из-за повреждённой ещё в молодости ноги, и протянул ей сморщенную руку. "Приятно видеть тебя вновь. И думаю, еще приятнее будет с тобой работать". Настя пожала его руку, Кочергина она помнила с детства. Он водил знакомство еще с ее покойным дедушкой, отставным генералом Егором Бежетским. Аркадий занял свое кресло во главе стола и собрался представить ей остальных. Виктор Ольшанский», — кивнул он на крепыша, директор отдела поставок и совладелец дома моды Силуэт. Очень приятно. Алшанский слегка кивнул. Ты очень похожа на свою мать, Анастасия. Вы работаете вместе с мамой? поинтересовалась Настя. О да, и у меня еще не было столь очаровательных партнеров по бизнесу. Настя поняла, как соскучилась по маме. Та всегда могла преободрить ее в сложные жизненные моменты и сама редко унывала, заражая всех своим оптимизмом. Сразу после таурова Настя твердо решила отправиться в дом моды. Тем временем Аркадий дошел и до молодого человека. Это Сергей Белавин, новый сотрудник нашего юридического отдела. Сын Михаила и Ираиды Белавиных, старых друзей нашей семьи. Эта фамилия также была ей знакома. Ираида была третьей совладелицей дома моды, а ее муж служил управляющим в ресторане Малахит. "Привет", улыбнулась Сергею Настя. "Твоих родителей я помню, но с тобой мы, наверное, еще не встречались". "Да, как-то не было случая", немного смущенно произнес Сергей. "Ладно, господа. Время не ждёт", сказал Аркадий пора начинать совещание. Сергей, можешь показать Анастасию кабинет? Конечно, Сергей с готовностью вышел из-за стола. Кабинет? удивилась Настя. Похоже, все еще серьезнее, чем она предполагала. Да, местные кумушки ей просто жить не дадут. Дочь президента, не окончив толком учебу, работать в крупной строительной компании, да еще иметь собственный кабинет в административном комплексе. Должно же у тебя быть свое место в этом бедламе. Через полчаса зайди ко мне, дорогая. Нам нужно кое-что обсудить, мягко произнес Аркадий. Хорошо? Сергей посторонился, пропуская Настю вперед. Когда дверь за ними закрылась, Виктор Альшанский повернулся к Бежецкому. Я просто потрясен, Аркадий. Ты столько лет скрывал от нас такое сокровище. Давайте все же вернемся к нашим делам, спокойно сказал Бежецкий. Я рад возвращению Анастасии, но не настолько, чтобы забыть о проблемах. Что у нас на повестке дня? «Все тоже», — же, помрачнев ответил Ольшанский. Ты уже принял решение по акциям? Все члены правления понимают, что рано или поздно нам все таки придется пустить их в свободную продажу. Бижецкий покачал головой. Нет, Виктор, я категорически против этого. Мой отец, стоявший у истоков этой компании, не зря включил соответствующий пункт в устав фирмы, и я с ним полностью согласен. Если вы забыли, без моего письменного согласия никто из держателей акций, кроме членов семьи, не имеет права их продать. Я не допущу, чтобы посторонний человек купил себе место в правлении и диктовал нам свои условия. Но Аркадий Бежацкий не дал ему договорить. И я все сказал, Виктор. Давай лучше поговорим о более важных вопросах.